Глава 17 Вопреки опасению, что щит сдохнет еще до заката, он исправно продолжал функционировать, принимая на себя магические удары и снаряды осадных орудий. Буквально на глазах, когда его прочность опустилась до 20%, полоска дрогнула и уверенно поползла в зеленую зону. Видимо, это и была подпитка из резервных накопителей, о которых говорил тантоус Нашей группе проклятых хаоситов позволили осуществить привязку к Кругу Возрождения, наличие которого здесь меня слегка удивило, поскольку пришлых цитадели клана Стали не было никогда. «Нам нужна разведка», — гном повернулся к Корту. «Мы должны знать, как они намереваются брать цитадель. Не верю, что под стенами собрались безумцы, которые собрались штурмовать крепость и лоб, карабкаясь по отвесной стене». «Такой дурости даже самый тупой гоблин не придумает!» «И как вы это собираетесь провернуть?» Вмешался я. «Думаете, что как только мы туда спустимся, враг сразу начнет в испуге делиться планами?» Я прекрасно понимал, кого именно Тантовус подразумевал в составе этой разведгруппы. «Самый умный?» Беззлобно проворчал гном, одарив меня хмурым взглядом. «То-то и оно! Если бы мы знали, как это провернуть...» «Уже все бы бессопливых вызнали! Да только нет там ни одного гнома! Ни одного!» – отчеканил Тантовус. Кто бы ни рулил парадом внизу, мозги у него работали как надо. Исключив из состава нападающих подгорное племя, неведомый организатор разом избавил себя от случайных неожиданностей. «Да и у вас вряд ли что-то получится!» – едко продолжил гном. «Такую пеструю компанию!» Замилю, воняющую хаосом, прихлопнут сразу. Даже не успеете имя своей покровительницы произнести. Так что я, конечно, окажу услугу Дитриану. Вот только зря он вас сюда отправил. Толку от вас, как шерсти со снежного червя», — сплюнул он. «Ты недооцениваешь магистра, Тоус», — улыбнулся Корт. «Как раз он прекрасно знал, что делает, и ты в этом скоро убедишься». «И еще скажи, что и ты за них ручаешься! Какого гырова клака вы вообще с ними возитесь? Это же хаоситы!» «Конечно!» Вот только один из этих хаоситов сравнял с землей старую цитадель в сумеречном лесу, убив при этом первожреца Танатоса. кивнул Корт. «Это ничего не доказывает! Одно порождение тьмы пожрало второе! Мне их еще пожалеть нужно или медали выдать?» У них есть веская причина, чтобы лечь на этих стенах, но не пропустить цитадель врага. Корт попытался еще раз воззвать голосу разума гнома, Но по упрямой роже коменданта было понятно, все это без толку. И что же это за причина? презрительно осмотрел на Стантовус. Не было никогда такого, чтобы кто-то помогал гномам, когда у них случилась беда. Вот предать, это да, своровать они тоже могут а помочь не слышал. У любого в этой крепости спроси. Бороду свою ставлю, что никто и здесь тоже подобной ереси не слышал». Гном продолжал рассказывать, какими коварными могут быть все, в комне течет кровь сынов Двалина. Выбрав нас благодарные слушатели и, кажется, затыкаться не собирался. «Пойдем-ка отойдем на пару слов». Вздохнув, тихо обратился ко мне Корт. «Что ты обо всем этом думаешь?» Задал он вопрос, когда скрипучий голос Тана стал немного тише. «Думаю, что у коменданта этой крепости слишком высокое самомнение. Еще он тупой самодур и упрямый Рибус. Но в одном он прав. Мы не годимся в качестве разведки. Никто, кроме меня, не умеет принимать чужой облик. Я-то спущусь и попробую разузнать, что там вообще творится. Вот только кажется мне, что это дохлый номер». «Здесь нужно что-то другое», — я задумался. «Да и темнит комендант что-то. Не верю, что у них нет способа попасть вниз, кроме их платформ на стене». «Но, насколько я знаю, у тебя есть такой способ», — хитро прищурился Корт. «Откуда? Я что, летать могу?» От внезапно пришедшей мысли я замолчал. «Погоди, ты же не хочешь сказать что?» «Именно это я и хочу сказать. По-другому никак». «Корт, если я использую воплощение Тиамат, то потом долго буду восстанавливаться, понимаешь?» «Прекрасно понимаю. Седмицу ты будешь восстанавливаться. Вот только если ты решил приберечь умение на потом. Это неправильное решение. Если цитадель будет взята, то даже сто пятиглавых драконов не сможет выбить отсюда врага. Все окажется напрасным». Мне казалось крайне неправедным использовать главный козырь в самом начале, о чем я тут же и сказал Корту, попытавшись подкрепить это весомыми, по моему мнению, доводами, но раз за разом Корт отметал их, обосновывая мою неправоту. Что самое неприятное, он почти меня убедил. «Да пойми же ты, даже если этого хрича вся горконская пустошь завалит рекомендательными письмами», Он ни за что не позволит вам воспользоваться подгорными тропами. Никогда! Можешь мне поверить! Гномы скорее удавятся, чем пустят туда чужака. А вот здесь я был готов поспорить, так как точно знал одного старого тифлинга, которому гномы самолично подвели под торговую лавку железнодорожную ветку. Наверное, и разбитый вдребезги поезд даже починили. Доездил я этими тропами. Скажу больше, я был один раз в Кураддуме. «Интересно, если этот коротышка об этом узнает, его хватит, Кондратий?» «Погоди, ты был в Круадуме», — изумился Корт. «И тебя оттуда не выгнали?» Я покачал головой. «Что ты молчишь тогда? Это же все меняет. А ну, пойдем как к Тану Товусу». Когда я рассказал гному то, что и Корту минутой минуты ранее, он расхохотался. «Вот теперь я вижу, что вы из себя представляете!» На любую ложь готовы, чтобы вызнать наши секреты. Думаешь, гномы доверчивые тупицы? Какие к демонам секреты? Начал закипать я. Туннель с парой рельсов? Сцепленные между собой вагонетки с сиденьями для пассажиров? Это вы называете секретом? По мере того, как я распалялся, глаза гнома округлялись. Это невозможно! Кто? Это тайна нашего народа! Невозможно! Да вы что, почтенный тантовус! Еле сдерживаясь, чтобы не орать на демонстрирующего ослиное упрямство гнома. «Невозможно! Это спрятать рычаг тормоза под жопу, чтобы ни одному здравомыслящему существу не пришло в голову его там искать! Вот это невозможно! И если не верите, можете спросить у него!» Ткнул я пальцем в Димона. «Он тоже там был!» «Или у него!» Указал я теперь на Эхиля. «А когда наш друг закончит с делами в пустоши и появится здесь...» Спросите еще и у него. Надеюсь, гном вам внушит больше доверия, чем мы, проклятые хаоситы. «И как же имя того почтенного гнома, который раскрыл тебе один из наших туннелей?» Вкрайчиво осведомился Тантовус. «Если не скажешь по своей воле, я могу позвать Нарви. Уж он с удовольствием вас воспрошает. Только по-другому и уже за стенках. А вот хрен вам, почтенный Тантовус, понятно?» Или мы договариваемся, или вы нас отправляете вниз, или я сам найду способ туда отправиться. И я очень вам рекомендую выбрать первое и не вести себя как идиот, поскольку второй способ, возможно, может просто обрушить вашу хлипкую стену к демонам». К хватавшему ртом воздух от злости Тану Товусу подошел Корт, отвел его в сторону, как и меня перед этим, и начал что-то втолковывать на ухо, украдкой показав мне кулак. «Ну а что?» Им, как воздух, сейчас нужны разведданные, а он еще стоит торгуется, как последний барыга. Вот уж склочное племя. Я понимаю, что у меня два квеста висят, невыполнение которых прилично ударит по репутации, но нельзя же просто стоять и слушать бред этого напыщенного болвана. Нужно что-то делать. Не хочет по-хорошему, сделаю по-плохому. Вряд ли здесь найдется существо, которое сможет меня остановить в ипостаси дракона. Возьму в лапы Пандору с Варуваном, сначала залью огнем всех, кто внизу, а потом устроим там такой переполох, что чертям тошно станет. Такую акцию устрашения можно провернуть, что половина Неклановых сама сольется, лишь бы не лишиться шмота, и даже когда резнутся, подумают триста раз. А про наказующих с ведьмами вообще молчу, этих наглухо можно валить. «У тебя сейчас такая зверская рожа, даже мне стало страшно!» «Слушай, а ты случаем дипломатическую академию не оканчивал, малой!» — хмыкнул Кастет. «Я бы тебя поучился переговоры вести!» «Очень смешно. Давай еще ты мне рассказывать начни!» — отмахнулся я. «Да не, я серьезно!» Уважительный тон тролля свидетельствовал об обратном. «Надо было ему для полного реализма на последней фразе еще и в комендантский пятак засветить с прямого, чтобы аж с грохнулся!» «В принципе, еще не поздно», — кивнул он Ната Тана Товуса, который, нахмурившись, теперь уже внимательно слушал Корта. «Взад мою бабку молотом!» — донеслось до нас, а резко побледневший комендант отшатнулся от Корта. «Первожрец! Вы там с Дитрианом веха дикого обожрались! Какого клака я узнаю об этом только сейчас!» Самые самой страшной тайне нас все-таки допустил. И что бы он там себе не думал, все прекрасно понимали, что мы сейчас практически единственная надежда Цитадели на получение хоть каких-то разведданных. Вопрос с нашей принадлежностью к фракции Хаоса решился очень просто. Если сейчас любой игрок потребует раскрыть общие данные наших персонажей, то любой из нашей группы будет отображаться как бесклановый и не состоящий ни в одной фракции. С этим нам помог Корт, с помощью своего покровителя и одного из умений, подобных моему. Сколько их у него на самом деле, он не ответил. Теперь на три часа мы идеальные разведчики. Я от помощи Корта отказался, заюзав свою обилку и сгенерировав совершенно новую внешность редакторе. Имя – Дракон в кедах, уровень 46, раса Кобальт, класс Ассасин. Со сменой класса и уровнем заморачиваться не стал, оставшийся сином. Состав мастеров мглы, кроме чакры, не знал никто, поэтому, сменив имена, у нашей группы был отличный шанс раствориться в толпе, а случайно встретить внизу валькирию – вообще шанс один на миллион. Путь к подножию стены занял около часа, на протяжении которого, трясясь на грубых скамейках вагонетки, ничуть не походивших на роскошный мини-поезд пакела, Мы еще раз обговорили примерный план действий. Тролль предложил разделиться на три группы, и я его полностью поддержал, так как шарахаться по вражескому лагерю толпой было не самой лучшей идеей. Кассету было поручено узнать численность осадных машин, а если представится шанс испортить их, каким образом? Да демон его знает, что-нибудь придумает. В помощники он взял вампира. Димону с Яхилем нужно узнать, какую роль во всем этом играют ведьмы также ориентируясь по ситуации. Ну а я решил подобраться к старым знакомым, наказующим. Благо, маленький опыт общения у меня с ними был. Со мной вызвалась идти Пандорра. Что нужно искать, я понятия не имел. Поэтому от неопределенности меня слегка потряхивало. Когда в скале открылся маленький проход, рассчитанный на рост гнома, Костец вздохнул, понимая, кому придется протискиваться сквозь него, сдирая бока. Неприветливый гном, который за показной хмуростью тщательно скрывал страх, убедившись, что вся наша компания вышла под открытое небо, торопливо скрылся в темноте прохода, а следом закрылась и импровизированная дверь. На миг показалось, что я даже услышал облегченный стон бедняги из-за толщи камня. Теперь, даже зная, где находится этот проход, я не смог найти ни малейшей щели, указывающей на то, что здесь что-то есть. Мы очутились далеко в стороне от крепостной стены, И чтобы выйти к левому флангу расположения врага, нам было нужно идти сначала параллельно гряде, а затем постепенно забирать вправо, чтобы исключить даже подозрения на то, что мы выбрались со стороны Гуконского хребта. Нам относительно повезло, что подножие заросло редким чахлым кустарником, постепенно переходящим в лес на горизонте, который до поры до времени будет скрывать наши перемещения вдоль горной гряды. Двигались ускоренным маршем периодически высылая вперед ворувана с Пандорой в инвизи. Напороться сейчас на какой-либо отряд – это моментально спалиться, поскольку, даже если хорошо подумать, то причин для нашей прогулки, кроме банального «да мы просто воздухом дышим» я не видел, ровно как и не увидит неприятель. Отряду удалось отмахать почти половину, перед тем, как наше везение взмахнуло хвостом на прощание и летировалось оставив нас наедине с взметнувшимся из чащи чудовищем скальным оводом шестьдесят четвертого уровня, который уставился на нас огромными фасетчатыми глазами и щелкнул нехорошо заблестевшими жвалами. Замедли, выдохнула Пандорра, застыв на месте и моментально поменявшись лице. Не дай бог кому-то пошевелится, может пронесет. Это что еще за пчелы? Потрясенно прошептал Костет, когда из чаще воздух поднялось не менее двадцати идентичных особей, наполнив воздух грозным басовитым гулом. Все, навоевались. Последний в воздух натужно поднялась. Матка скального овода 75-го уровня, зависнув над своей стаей. В этот раз не пронесет. Только и успел подумать я, когда ближайшая тварь вдруг резко спикировала на нас.